Глава 13. «Вы думали, что это все как-то повлияет на меня?» Я смотрел на императора и собравшуюся в зале знать с нескрываемым презрением. «Впрочем, если так, то вы оказались правы. Это представление и правда смогло немного изменить мое мнение о вас». В этот момент один из гвардейцев пришел в себя, и метнул мне в спину заряженное артефактное копье. Но оно прошло мимо, и, подхватив его кровавым жгутиком, я метнул его назад. На этот раз снаряд поразил цель, и, пронзив насквозь гвардейца, разорвал его на части мощным выбросом энергии. «Честно говоря, поначалу я даже надеялся, что вы просто решите поговорить», взмахнул рукой и выставил кровавый щит, отразив сразу несколько атак самых смелых аристократов, после чего практически мгновенно оказался за их спинами и вылечил их от этой глупости сложным, но эффективным заклинанием блокировки дыхательного центра. А пока они лежали и задыхались, я стоял над ними и мотал головой. «Это было бы разумно с вашей стороны, если в ваших планах в конечном итоге все-таки договориться о временном мирном сосуществовании». Очередной балбес активировал покров, выпустил ауру и напитал свое тело энергией. Закованный в сталь командир гвардии с грозным ревом бросился вперед и, подпрыгнув, перелетел над головами магов, чтобы снести меня своей тушей. Но я выставил вперед ладонь и пробил в его груди сквозную дыру, буквально растворив его кости и плоть в одно мгновение. «Нет, заседание еще не окончено», — усмехнулся я, заметив, что некоторые пытаются покинуть помещение. Метнул несколько сгустков крови, И стоило им едва коснуться дверей, как они обратились острыми прочными кристаллами, намертво закрыв все входы и выходы. Затем также прошелся по окнам, ведь даже несмотря на высоту, те же маги воздуха вполне могут безопасно спуститься вниз. И когда аристократы осознали, что путей к отступлению нет, началась самая настоящая резня. Все разом бросились в бой, ведь выбора у них больше не осталось, а я только этого и добивался. На щиты обрушился шквал заклинаний. Мечники пытались достать меня четкими быстрыми ударами клинков. Стражники метали копья и полили из арбалетов, иногда попадая по лордам и придворным магам. А за моей спиной появились кровавые крылья, покрытые зеленоватым свечением. Оперение сверкало и отбрасывало блики, наполняя комнату ярким светом, а я перемещался по воздуху из одного конца комнаты в другой раз за разом нанося смертельные удары всем встреченным по пути мирцам «Ай!» Я посмотрел на мужика, что смог попасть по мне, и ударил меня артефактным кнутом. Кожу и мясо на ноге рассекло так, что показалась кость, тогда как я смерил очень недовольным взглядом ухмыляющегося ублюдка и помотал головой. «Это ты зря!» Из раны брызнула кровь, но она даже не коснулась пола, прямо в воздухе сформировав из себя хлыст состоящий из красных шпастых кристаллов. А в следующий миг я замахнулся и, как следует, хлыстом огрел мужика по спине. Он еще пытался убегать. И так мы некоторое время носились по комнате, а по пути хлыстом по лицу получали его товарищи. Воцарился настоящий хаос. Никто не понимал, как такое возможно и где находится враг. Все-таки я постоянно перемещался и прямо на ходу излечивал и освобождал всех встреченных рабынь. Не забыл и о Елизавете, что пожертвовала своим здоровьем, чтобы начать это веселье. И, кстати, она заслужила не только лечение, но и какую-то награду. Как-никак Бронесса смогла вытерпеть все эти пытки, что для обычного человека практически невозможно. Остается лишь поражаться ее невероятной стойкости и силе воли. Многие бы просто сломались или сошли с ума, А она не только выдержала пытки, но и осталась верна империи. Настолько, что даже готова была умереть в попытке немного помочь ему Но не умрет. Такими людьми разбрасываться нельзя, так что внутри девушки уже с десяток восстановительных заклинаний и парочка усиливающих цепочек, о которых она узнает чуть позже. Это моя награда, и она вполне заслуженная». И пусть в зале воцарился хаос, началась самая настоящая бойня, но император все это время спокойно сидел на своем троне и со скучающим видом наблюдал за сражением. «У тебя все равно ничего не получится», — кивнул он мне. «Не занимайся глупостями. Сдавайся. Здесь собрались сильнейшие. Ты не сможешь одолеть даже одного из них, не говоря уже о всех сразу». «Правда, что ли?» — рассмеялся я. «А где эти сильнейшие, не подскажешь?» «Зря смеешься», — пожал плечами тот. «Ну ладно. Если хочешь, могу показать. Лорд Некстер, а почему вы стоите с края и просто наблюдаете?» «Покажите наше гостеприимство, не стесняйтесь», — усмехнулся император и посмотрел куда-то вправо. А там и правда спокойно стоял какой-то улыбчивый крупный мужик. Он нехотя отделился от стены, медное из его колец вспыхнуло ярким светом, а спустя секунду в руках появился объятый пламенем массивный двухметровый топор. «Я просто не хотел тратить время на эту бакашку, – пробасил Некстер и щелкнул пальцами. «Думал, с ним стражники и сами справятся». После щелчка пальцами на нем стала формироваться покрытая пламенем броня. Выглядела она, как застывшая и растрескавшаяся лава, на которую были нанесены многочисленные руны. Интересная штука. Жаль, что он неполноценный артефакт и забрать его домой не выйдет. Он разрушится сразу после смерти этого самодовольного болвана. Зазнался он явно. Ведь с ним даже император разговаривает на «вы». Тем временем улыбка на лице правителя становилась все шире. А вот лицо лорда я уже не видел, так как оно скрылось под устрашающей маской из застывшей лавы. «Я лорд Некстер!» пророкотал хриплый голос, и мужчина перехватил топор поудобнее, спокойно направившись ко мне. «Я повелеваю огненным легионом!» Пламя вокруг него вспыхнуло еще ярче, а также в разные стороны брызнули капли магмы. «Я великий магистр величайшей школы магии, повелеваю лавой!» Потоки энергии усилились, отчего температура вокруг повысилась до опасных значений. Он спокойно подошел ко мне, тогда как остальные расступились и с нескрываемым трепетом смотрели в его сторону. А я что? Просто стоял и рассматривал его броню, изучая нанесенные на нее руны. Да, кожа на лице пошла пузырями от такого жара. Но очень уж интересно было найти... А, вот! Ты уже понял, насколько ничтожен передо мной? — усмехнулся Некстер. — Стоит тебе прикоснуться ко мне, и ты обратишься в пепел! — Чшшшшшш! Я его пальчик и в одну из рун, заставив ее погаснуть. — Что ты сделал? договорить лорд не успел, так как сразу закричал от нестерпимой боли и стал кататься по полу в попытках сбросить броню. Но хватило его всего на несколько секунд, после чего он затих и стал остывать. «Я погасил Рону защиты от высоких температур», — честно признался я. «Глупо было оставлять ее на показ. Ну вот, как-то так». «Ладно, это не вся правда, и процесс был куда сложнее. Но пусть остальные думают, что все было именно так. Не надо им понимать, что этим касанием я полностью перелопатил всю защитную систему брони и заодно изменил дар этого дурака. Достаточно будет и увиденного, чтобы поразить всех». «Так что?» Я посмотрел на императора. «Ты говорил, что тут будут сильнейшие. Долго их ждать?» Император ответил крайне информативно. «Убить!» Теперь он уже не выглядел таким спокойным и вжался в трон изо всех сил, а голос его стал писклявым и смешным. «Убить!» Допель снова стоял на площади и наблюдал за дворцом. Разве что на этот раз остальные тоже смотрели в ту же сторону и удивленно перешептывались между собой. Еще бы. Ведь в окнах дворца то и дело виднеется вспышки, и над крышей поднимается дым. Точно не рядовое событие для жителей столицы. Обычно во дворце ничего такого не происходит. Некоторое время Допель смотрел на происходящее с безопасного расстояния, после чего тяжело вздохнул и медленно направился выполнять свое новое задание. Чем ближе он подходил ко дворцу, тем отчетливее были слышны звуки битвы. Ляск металла, крики боли, взрывы, от которых содрогались стены. Правда, на все это агент не обращал никакого внимания, так как он шел глубоко, погрузившись в свои мысли. Допель только сейчас начал осознавать, насколько крупно он влип. А еще он понял, что в этом мире ему теперь нет места так как он подписал новый договор, и теперь по нему не разрешается даже жалеть о подписании. Можно только радоваться этому. Есть там такой пункт, и его тоже надо соблюдать неукоснительно. А что еще удивительно, он уже подписывал пожизненный контракт с гильдией. Проблема в том, что его невозможно разорвать. По крайней мере, так он считал раньше, ровно до тех пор, пока новый господин не сделал этого. Михаил просто взмахнул рукой. В воздухе появился сотканный из энергии свиток, после чего этот свиток отправился в отхожее место. Так что Допель ни на секунду не сомневался при подписании нового контракта. Просто понимал, что в отхожее место он может отправиться и сам, если начнет возражать и отказываться от сотрудничества с таким человеком. Люди тоже стягивались к площади, потому пробираться через толпу становилось все сложнее. Каждый с замиранием сердца смотрел в сторону дворца, и постепенно начали возникать споры о том, что происходит внутри. А значит, сейчас самое время начинать выполнение задания. Потому Допель ускорился и, перевоплотившись прямо на ходу, проник во дворец через один из служебных входов. Затем он принял личину стражника, пробежался по лестницам, и когда его окликнул командир, отправив в зал для приема гостей, побежал совершенно в другую сторону. Не прошло много времени, как двери главного балкона, выходящего на площадь, распахнулись, и на него вышел император. Точнее, допель в облике императора. Что действительно забавно, раньше ему было не под силу принимать подобные облики. Но, как сказал господин, дядя Миша разрешает. И все. Этого оказалось достаточно, чтобы перескочить в искусстве изменения сразу на несколько ступеней вверх. Люди на площади ахнули, и воцарилась тишина. Они сразу приготовились внимательно слушать своего правителя. «Всем привет!» – громко проговорил он, а специальные артефакты разнесли его слова по всей площади. «И у меня новости для моих жителей. Сейчас я назову именно предателей, которые ударили нам с вами в спину, которые готовили заговор против власти и страны» которые продались врагу. Прямо сейчас их люди пытаются убить меня, а потому приказываю уничтожить всех предателей. Приказываю поднять армию и стереть с лица земли все, что с ними связано». На этом Допель стал читать заранее подготовленный список имен и фамилий представителей самых верных родов империи. Они занимали высшие руководящие должности по всей империи, имели крупную армию, и всех их объединяло одно. Эти рода зарабатывали немыслимые деньги на работорговле, и в основном они занимались поставками рабов из другого мира. Допель понимал, что в нападении они совершенно не виноваты, но говорил об этом все равно с улыбкой. Ведь ему тоже хотелось бы наказать подобных этим людям. Сам Допель точно так же недолюбливал работорговцев. Будучи в императора, он говорил и говорил, а на площади собиралось все больше людей. Появились представители армии и сразу начали собираться в поход, окружать дворец. Где-то вдалеке разом вспыхнуло несколько особняков, что принадлежали представителям перечисленных родов. Адопель говорил и не понимал, как такое могло произойти всего лишь за один день. Ведь ему сейчас и правда страшно. Операции такого масштаба он еще никогда не проводил. Единственным желанием было изменить личину и спрятаться где-нибудь, стать самым незаметным допелем из когда-либо существовавших. Когда-то, еще совсем недавно, он считал себя одним из лучших разведчиков и убийц. Даже свято верил в это. А на деле... На деле не смог даже слова против сказать, когда Булатов с ним заговорил. И теперь все. Придется долгие годы работать в интересах этого чудовища. «А еще я вынужден сказать вам...» — грустно вздохнул император. «Скорее всего, сегодня меня убьют. Врагов слишком много, и мне не позволят выбраться из дворца». «Так прыгайте вниз, мы поймаем!» — завопили солдаты. «Вот сволочи!» — прошепел Доппель. Такое предложение в его планы не входило, и он задумался, как бы ему выкрутиться. «Нет, я не буду убегать и встречу врага лицом к лицу. Все. «Прощайте! Отомстите врагам!» На этом он развернулся и отправился назад, но вскоре увидел, что ему навстречу несется целая толпа стражников. «Это самозванец!» — воскликнул кто-то из них. «Я точно знаю, что император сейчас в зале для приемов!» «Схватить его!» Доппель растерялся и, завернув за угол, сменил личину. В этот раз он снова воспользовался могущественным заклинанием под названием «Дядя Миша разрешил» и превратился в точную копию самого Булатова. Стражники тоже выбежали из-за угла, но теперь резко остановились. Они постояли несколько секунд и, ничего не говоря, развернулись, бросившись прочь. Кто-то даже из окна сиганул, решив, что смерть от гравитации куда более легкая участь, чем встреча с Булатовым. Тогда как Допель так и остался стоять в пустом коридоре, не понимая, что это вообще было. Но одно ему стало ясно точно. У Балатова в этом мире репутация куда интереснее, чем можно было бы подумать. Вскоре Допель пришел в себя, снова сменил личину и спокойно направился в сторону выхода. Туда, где его уже должен ждать портал к дому. К новому дому. Где-то в Эквадоре. Примерно то же время. Парень лет двадцати сошел с корабля и вдохнул эквадорский воздух полной грудью прикрыв глаза от удовольствия. Он уже долгое время был в другой стране, на заработках, так что сразу отметил, как все здесь изменилось. Заработал он неплохо, все-таки трудился он в околокриминальных кругах, а там платят очень даже щедро, особенно если ты что-то умеешь и, главное, чтишь традиции и устои криминального мира. А Пикардио другой жизни и не знал вовсе. Отец его был авторитетным человеком, мать тоже связана с криминалом. Браты подавно, а про сестеры говорить нечего. Нет, они не были отъявленными бандитами и головорезами. Но в то же самое время воровство никогда не считалось чем-то зазорным в кругу семьи. Его так воспитывались с самых ранних лет, ведь иначе выжить попросту невозможно. Семья оставалась в Эквадоре все это время, тогда как Пикардио решил поискать лучшей жизни. Вот только он внимательно следил за новостями с Родины и узнал, что картели были устранены, а в Аквадор вернулся мир и порядок. Потому он сразу купил билет на ближайший корабль и отправился домой. Ведь когда картели не стало, появилось прекрасное окно возможностей. Армия, что уничтожила их, тоже покинула эти земли. Осталась лишь горстка бойцов и местная полиция. И это значит что можно основать свой картель. Именно сейчас созданы идеальные условия для зарождения новой криминальной власти. Отец Пикардио — уважаемый человек. Он пользуется огромным авторитетом, подобным авторитету римских донов. Люди приходят к нему за советом, просят рассудить споры, решить какие-то сложные вопросы. Он всегда воспитывал сынов строгости и требовал, чтобы Пикардио чтил воровской кодекс. В детстве у него даже не было игрушек, вместо них отмычки, пистолеты и ножи. Отец его действительно умный человек и даже всегда мог договориться с картелями, но при этом не работать на них. Пикардио вышел из портала и направился к родному дому, подмечая все больше разительных перемен вокруг. В какой-то момент взгляд его зацепился за чистильщика обуви, и в голове сразу мелькнула мысль, что в родительский дом надо идти нарядным, тогда как его ботинки успели запылиться за время долгого пути. Он присел на кресло, поставил ногу на подставку, а свой чемодан крепко обхватил руками, тогда как мальчишка с щеткой и пастой в руках некоторое время недоуменно смотрел на эту картину. «Господин, а зачем вы так сжимаете сумку? Поставьте ее рядом, так будет удобнее». «Ха!» — рассмеялся пикардио «Ищи дураков!» «Я поставлю ее на землю, она тут же пропадет!» «В смысле? Как это пропадет?» — не понял тот. «Украдут ее, пацан! Ты что, словно и свалился?» — хохотнул Пикардио. «Вот тот же вопрос, если честно!» — чистильщик обоевой очень странно посмотрел на клиента. «В Эквадоре и украдут? Такого не бывает!» «Еще как бывает, пацан! Просто ты еще не понял жизнь!» — помотал головой парень. И вспомнил, как в детстве требовалось всего несколько секунд, чтобы чемодан растворился в воздухе. Причем причиной таких фокусов был он сам. Не, вы, наверное, что-то путаете. Мы же точно про Эквадор говорим, уточнил мальчишка. Да я тут твой раз. Я ничего не путаю, возмутился Пикардио. А, -а понял, рассмеялся чистильщик Вы, наверное, просто долго отсутствовали. Но добро пожаловать. Теперь тут все немного иначе. Немного. «Да тут все изменилось, если так посмотреть». Но парень до последнего был уверен, что это лишь внешние изменения. Да, подмили улицы, бедняков тоже куда-то подевали, хотя, скорее всего, они умерли во время уличных боев, что гремели здесь еще совсем недавно. Каким-то образом новые власти успели обновить большую часть построек в городе. Это тоже бросается в глаза. Но люди не могли так быстро измениться. Здесь все еще живет дух криминального мира. Так всегда было и будет всегда. Родительский дом тоже претерпел немало изменений. Как минимум, в нем стало на один этаж больше. Да и вообще, сразу можно заметить свежий ремонт. Он некоторое время стоял и разглядывал дом, и только минут через десять решился зайти внутрь. Вот только стоило отворить дверь, как вся картина мира внутри Пикардио рухнула, и развалилась на части. Парень снова подумал, что это не может быть домом его родителей. Тут такого просто не может быть. Разноцветные яркие шторы, красочные обои на стенах, на столе выпечка, цветы в вазах. А спустя минуту появился отец, в фартуке и с тарелкой в руках. «Дорогая, я блинчики испек!» — воскликнул он, и только после этого заметил своего сына. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, после чего мужчина рассмеялся. — Сынок, как же ты вовремя? Я как раз испек блинчики. Проходи, родной, для тебя открою банку джема собственного производства. Лично сделал его по старому семейному рецепту, между прочим. — Отец, — растерянно проговорил Пикардио. — Что случилось? — он снова окинул дому взглядом. — "Но жизнь в Эквадоре поменялась пожал плечами тот. «А как же криминал? Как же твои слова, что мы должны брать свое? И то, что плохо лежит, людям уже не принадлежит. Ты же сам-то говорил!» — воскликнул принюк. «Ой, да глупости все это! Давай лучше блинчики с джемом пробовать. И вообще, нет больше Лоренца Цепкова. Теперь есть Лоренца Булочник. Отец, но ты же сам говорил, что когда картели уйдут, мы займем их место. Вот поверь мне! помотал головой Лоренца. «Не надо нам занимать их место. Совсем не надо. Просто поверь». «Нет, я этого не приму», — не согласился с ним сын. «Знаешь что, я иду к дяде. Спрошу у него, что с тобой случилось, ведь он точно не мог поменяться». «Кстати, да, сходи», — кивнул мужчина. «Он тоже будет рад увидеть тебя». Пикардио выскочил на улицу и побежал к дому дяди очень известному в криминальной среде и уважаемому человеку. Его дом практически не изменился, так что парень облегченно вздохнул. Он ворвался внутрь и стал кричать еще с порога, пытаясь призвать дядю, чтобы тот помог разобраться. «Дядя, с моими родителями что-то случилось! Их заколдовали или силой заставили?» «О, племянник!» — послышался удивленный голос из кухни. «Как ты вовремя на обед зашел?» «Дядя!», дядя — радостно воскликнул Пикардио. «Дядя!» — удивился он, увидев своего родственника в полицейской форме. «Погоди, ты же киллером был!» «Ну ты ко мне и все, пожал под плечами. «А я все равно больше ничего не умею!»